Глава 2. Мы поднимались вверх по кривым улицам Пули. Шумные портовые районы сменились богатыми кварталами с широкими улицами, особняками и изящными металлическими решетками, окружающими пышные сады и парки, откуда время от времени доносилась музыка и пение. Иногда взгляду открывался вид на какую-нибудь большую площадь, выложенную каменными плитами и украшенную фонтаном, Обычных людей на улицах было немного, а вот стражники встречались часто. Они стояли почти на каждом углу, наблюдали за воротами и открытыми подъездами и вообще за всем, что происходило вокруг. Под их пристальными взглядами мы добрались до вершины холма, к крытому мосту, перекинутому через неглубокий ров у внешней стены Герцогской крепости. Как пояснил Минар, главная твердыня провинции состояла из трех ярусов, каждый из которых был защищен собственной стеной, башнями и воротами. Вход в нижний ярус преграждали тяжелые железные ворота и десяток солдат. «Кто такие и зачем пожаловали?» — поинтересовался высокий страж, остановив нас у ворот. «Оруженосцы Сирирона из города Сирона провинции Буа». «Прибыли по поручению сиры Джама, второго капитана герцога Буаскова, сиры Тема, с посланием для вашего верховного правителя», — солидно ответил Минар. «Чем можешь подтвердить свои слова?» — спросил стражник. Минар вынул из-за пазухи конверт и показал его охране. «Вот письмо. Уверен, вы без труда узнаете печать и отличительный знак герцога Буаскова». Стражник принял конверт и осмотрел его со всех сторон. Похоже, читать он не умел, но печать на застывшем красном воске узнал. Сухо кивнув, он махнул рукой и пропустил дальше. Во внутреннем дворе первого яруса замка находилось много разного люда и все они были заняты какими-то делами. Мычали коровы, кудахтали куры, скрипел колодезный ворот. Пока мы осматривались, к нам подошел высокий немолодой человек в ярко-красной куртке. Кто такие? Минар без капли раздражения повторил все то, что уже говорил до этого стражника у ворот, и показал письмо. «Что ж, печать выглядит подлинной. Имена указаны правильно», — заметил человек, изучив конверт. «Вот только герцогу я вас допустить не могу». «Для начала вам придется поговорить с сиром Айтфельдом. Он как раз занимается всеми посланиями и депешами, что приходят в замок. Выбора у нас не было». Пришлось следовать за красной курткой на очередной ярус крепости. Там постройки были уже двух- и трехэтажные, сложенные из больших бревен и обмазанные белой глиной. Вдоль стен росли деревья, а под ногами стелилась зеленая трава. Прямо за воротами глыбилось мощное строение, выкрашенное в черный цвет. Двери и окна его были забраны толстыми чугунными решетками». На ступеньках сидели три рослых стражника, еще двое стояли, облокотившись на алебарды. Завидев нас, они отвлеклись от разговора. — Вик, кого еще ты притащил? — спросил один из стражников. — Оруженосцы из Буа с посланием, — ответил наш провожатый. — А, ну тогда давай вперед, только поторопись, у нас обед скоро. Солдат махнул рукой и вернулся к прерванному разговору. В комнате на втором этаже, около открытого окна, стоял человек, одетый в кольчугу и такую же красную куртку, как у Вика. На его широком серебряном поясе висел длинный меч и кошель внушительных размеров. Человек, несомненно, знатного происхождения, какое-то время стоял молча, изучая нашу компанию. Потом он глубоко вздохнул и произнес. — Полагаю, ты пришел ко мне с чем-то важным, Вик. — Сир Айтфельд. «Посланники из Буа прибыли с письмом для верховного правителя», — торопливо ответил провожатый. «Буа, говоришь?» — переспросил офицер. «Да, сир». «Оруженосцы». «Так точно, сир». «Кто ваш господин?» — спросил рыцарь уже нас. «Мы состоим на службе у сира рона правителя города Сирона», — ответил Минар. «Хм...» — протянул офицер. «Какая бессмысленная трата сил посылать столько народу, чтобы доставить одно письмо, вам не кажется?» — Не нам судить, сир, приказали, мы выполняем. — Ну, тогда считайте, что ваше задание выполнено. Где письмо? — У меня, — ответил Минар. — Давай его сюда. Сир Айтфельд взял конверт, покрутил его в пальцах и собрался уже распечатать, но Минар его остановил. — Господин, извините, но прежде чем вы вскроете это письмо, я должен узнать ваш ранг и звание. — С каких это пор оруженосцы указывают рыцарям? — раздраженно спросил сеньор. — У нас приказ, господин. — Уверяю тебя, оруженосец, — перебил сир Айтфельд. — Я имею полное право ознакомиться с содержанием этого письма. — Господин, нам было приказано доставить послание лично верховному правителю пули или одному из его капитанов. Если у вас иное звание, я вынужден настоять, чтобы нас проводили к тому, кто такое звание имеет. Откуда мне знать, что ты говоришь правду? Господин, если не верите моим словам, посмотрите обратную сторону конверта, там все указано. Сир Айтфельд поднес письмо ближе, по лицу его пробежала легкая улыбка. Буасский оруженосец умеет читать, забавно. Сир посмеялся, но все же вернул письмо Минару и добавил. Так и быть, приказа нарушать не будем. Но знай, оруженосец из Сирона. Перед тобой стоит не просто сеньор, а помощник капитана второго уровня, сир Мэтт Айтфельд, ответственный за всю переписку нашего правителя и всех его капитанов. Как видишь, я имею полное право ознакомиться с содержанием письма, но делать этого не буду, потому что уважаю просьбу благородного герцога Буаскова. И именно поэтому я не накажу тебя за дерзость и не кину в темницу за неповиновение, а лично сопровожу к моему командиру, уважаемому капитану Сиру Сигнуму, и прослежу, чтобы отныне ты и твои спутники вели себя соответствующим образом. С этими словами Сир Айтфельд подошел к столу, взял светлые кожаные перчатки, засунул их за пояс, вновь раздраженно вздохнул и кивнул Вику, чтобы тот открыл дверь. На пороге сеньор вытащил из кармана большой круглый медальон на длинной золотой цепи и надел его на шею. Побрякушка показалась мне интересной, но толком рассмотреть я ее не успел. Мы уже спешили к другому каменному зданию, похожему, как две капли воды, на то, где нас принял сир Айтфельд. В огромной круглой комнате, выкрашенной в яркий зеленый цвет, находились четверо мужчин. Трое достаточно молодых, и четвертый пожилой человек с тронутыми сединой волосами и короткой бородкой. Его кольчуга была скрыта под курткой с вышитым на ней плывущим по волнам кораблем. Не замедляя шаг, Сир Айтфельд подошел к пожилому сеньору и, грациозно поклонившись, принялся что-то ему объяснять. Я напряг слух, но тут на глаза мне попался медальон. На блестящей поверхности золотого диска красовалась выгравированная птица, глаза которой были выложены разными камнями, зеленым и голубым. «Ты узнаешь его по золотой птице», — вспомнил я слова «Ати». Передо мной как раз была такая птица. Меня бросило в жар. Волшебница велела опасаться человека с этим знаком, Неужели она говорила о Сире Айтфельде? Ну, как это возможно? Он же благородный рыцарь, офицер гарнизона герцога Пулийского. Как такой человек мог сочувствовать фанатикам-малавантарам? С ответом на этот вопрос пришлось повременить, потому что капитан уже читал письмо. Что именно было там написано, никто из нас не знал, но стоило капитану закончить, как выражение его лица изменилось, и он обратился к присутствующим в комнате. «Оставьте нас. Не нужно поговорить с этими юношами с глазу на глаз». Все немедленно повиновались, кроме Сира Айтфельда. Он остался стоять на месте. Сир Сигнум повторил приказ, но помощник, казалось, прирос к полу. «Я, кажется, сказал, что хочу поговорить с оруженосцами наедине. Вам что-то непонятно? Я прошу прощения, господин капитан, но, по-моему, остаться наедине с шестью неизвестными людьми небезопасно». Благодарю за заботу, но я сам могу решить вопрос своей безопасности. Но, господин капитан, вы меня плохо слышали? Нет, господин капитан, тогда извольте выполнять. Как вам угодно. Помощник капитана резко отдал честь и вышел, закрыв за собой дверь. Так-то лучше, произнес сир Сигнум и обратился к нам. Ну, а теперь рассказывайте все, о чем не написано в письме». «Что именно вы хотите знать, господин капитан?» – с готовностью отозвался Минар. «Все, оруженосец». «Я хочу знать все. Просьба капитана была удовлетворена полностью». «Если я правильно понял, причастность этих халавантаров к похищениям и убийствам пока что лишь предположение?» – спросил капитан, когда Минар завершил рассказ. «Да, господин капитан, — ответил Минар, — единственный способ узнать, так это или нет, поймать некоего типа по имени Азмал, который, возможно, прячется где-то в вашем городе. Звучит не очень убедительно, сплошные «если да возможно». И потом, даже если предположить, что этот Азмал в пуле, найти его будет совсем непросто. Вокруг этих стен проживает больше людей, чем во всей вашей провинции, и это не считая беженцев» что наводнили город в последние месяцы. «Однако я вижу, что это дело весьма беспокоит Сиротема, и потому я попытаюсь вам помочь, пусть даже только ради спокойствия хорошего друга. Вы, вероятно, не знали, но именно ваш герцог рекомендовал меня на этот пост. Да-да, когда-то я служил под его началом. Вот это были славные деньки, настоящая служба, настоящие цели, настоящие дела». Не то, что сегодня, когда любой недоумок с благородным именем может назваться рыцарем и щеголять доспехами, где попало. Эти юные глупцы с трудом держат ложку в руках, а уж про мечи и копья говорить не приходится. Эх, где те храбрецы, что подавляли восстание в Пуно? Где те герои, что бились с ордами вестальцев на южных границах? Их нет, как нет и хороших солдат. Большинство тех, кто находится в моем подчинении, никогда не встречались с настоящим противником. Конечно, они выстоят против уличных пьянчужек и мелких воришек, но если дело дойдет до реального сражения, боюсь, немногие из моих солдат подтвердят свою доблесть. Грустно, не правда ли? Голос капитана становился все тише, пока не превратился в неразборчивый шепот. В какой-то момент он опомнился, встряхнул головой и подошел к гобелену на стене, на котором была выткана карта города. «Это пули», — сказал он гордо, указывая на черные линии на цветной ткани. «Он делится на четыре района — замок, верхний город, нижний город и порт. Вашего Азмала в замке нет. Здесь все на виду, и ничего не делается без ведомой согласия капитанов». Верхний город тоже не место для таких, как он. Там нет трактиров, нет постоялых дворов, а местная знать слишком занята своими мелочными интригами, любовными историями и роскошными приемами, чтобы общаться с иноземными авантюристами. В Нижнем городе всякой швали хватает, но самое подходящее место для такого человека, как Азмал — трущобы вокруг гавани. Думаю, вести поиски стоит именно там». В порту за порядком следит городская стража. Главный там шеф Хак. Капитан подошел к столу, взял лист бумаги и набросал несколько строк. Своё послание он вложил в конверт и передал Минару. «Отдадите это шефу». На этом аудиенция с сиром сигнумом завершилась. Дверь открылась, и уже знакомые лица вернулись в комнату. Не было среди них только сира Айтфельда и Вика. Из замка мы направились прямиком в порт, где в гуще небольших построек скрывалось здание управы городской стражи. Массивные двери были открыты настежь, мимо пробегали самые разные люди, даже не глядя на скромную вывеску, служившую единственным напоминанием о том, что на самом деле это было военное учреждение. Минар отыскал какого-то юнца в черной форме, показал ему послание капитана, и тот, без промедления, проводил нас на второй этаж, в длинную комнату, где несколько человек, все молодые, все одетые в черную униформу, выглядели очень занятыми. Единственный человек, который ничего не делал и просто сидел за большим столом, был начальник. «Шеф!» — выкрикнул юнец. «К вам, оруженосцы из Буа, с посланием от господина капитана сира Сигнума!» «Послание из замка?» — интересно, — ухмыльнулся начальник и принялся медленно читать, то и дело потирая виски. На вид шефу Хако было далеко за пятый десяток. Широкоплечий, но роста невысокого, его когда-то стройная фигура стала жертвой пристрастия к пиву и еде. Годы трапез и гулянок наградили Хако большим животом и красными щеками. В отличие от своих подчиненных, он не носил черную форму, а был одет в темно-голубое, и на его груди висел большой серебряный значок с символом летящей птицы, такой же, какую я видел у сира Айтфельда, только без разноцветных глаз. «Азмала, значит, ищите?» «Да, шеф, вы его знаете?» — спросил Минар. «Откуда мне его знать?» «Весьма опасный тип и прячется где-то в портовых трущобах, по крайней мере, так думает сир Сигнум». «Что же он такое натворил у вас в Буа, что аж в замке проявили к нему интерес? Он связан с целым рядом убийств и похищений». Шеф-хак поскреб крупными пальцами подбородок. «Да, нелегко это будет дельца. Здесь в порту уже очень много мест, где личности вроде этого Азмала могут спрятаться. Так, дайте подумать. Хм, смею предположить, что мы ищем человека с деньгами» который предпочитает держаться подальше от представителей закона и поближе к местам, где ошивается всякая шваль. «Думаю, начнем с кабаков вдоль гавани. Если там его нет, двинемся в трущобы. Эй, пит обратился шеф к одному из парней в комнате. «Будь другом, отведи этих юношей Кларку. Скажи ему, что нужна прогулка вдоль моря, и пусть прихватит с собой пару крепких ребят. Так, на всякий случай».